Примечание: Священное летие в Российской империи наступало в двадцать один год. Конец примечания. Мальчишки заморочили голову, что он не подлежит наказанию, даже если его схватят. Но когда он увидел, каким последствием привел его чудовищный поступок, юноша охватило раскаяние. Мерзавец. В ужесточении подумал Александр. Само слово раскаяние показалось ему неприменимым по отношению к тому, из-за кого погибли люди, включая ни в чем не повинного мальчика. Офицер помыслил еще что-то крайне ругательное, но тут на его руку легла теплая ручка, а Малия, заметив состояние своего спутника, призывала его успокоиться. И он изъявил желание рассказать нам все, что знает. Меж тем сообщил Горохов. С его слов нам стало известно, что дама, которую они называли блондинкой, похоже и в самом деле принадлежит к очень уважаемой семье, но давно покинула ее. Постойте. Медленно проговорил Александр: "Вы же не хотите ли высказать, что эта особа является дворянкой?" "Боюсь, что так", ответил Адрианс Передонович, выдержав паузу. И тут Александр окончательно почувствовал, что его век, сойдя с рельсов, потерпел крушение, и время глыбами обвалилось вокруг него, оставив одного в зияющей пустоте. Он-то всегда считал, что мужчина должен быть храбрым, а женщина милосердной. что настоящий дворянин не может идти поперёк своей чести и не может способствовать убийству человека хладнокровному и обдуманному. И вот храбрый студентке с ясной улыбкой бросает в вас бомбу. Вот милосердная особа и между прочим дворянка командует убийством российского самодержца, лично наблюдая, так ли всё идёт, как она задумала, и в который раз Александр Горько пожалел, что не погиб тогда на Екатерининском канале. Ему было противно думать, что он обречён дышать одним воздухом с этими людьми и ходить с ними по одной земле, с людьми, в которых сам он не видел ничего человеческого. Следствие ведётся, продолжал Горохов. И я могу заверить вас, что все замешанные в деле 1 марта будут задержаны. Не исключено, что благодаря некоторым деталям, указанным в этом письме. Полицейский посмотрел на конверт. Мы быстрее найдём оставшихся террористов. Полагаю, что отыскать особу, чей дядя является камергером двора, проще простого. Уронила Амали. Камергеров не так уж и много в конце концов. Если только она не солгала, чтобы прибавить себе весу, горько отозвался Адриан Спиридонович. О, сударыня, вы не представляете, что это за народ! В голове самые высокие интересы, на устах самые возвышенные слова, а всех подозревают, никому не верят. И готовы лучшего друга прирезать, если он не разделяет их взглядов. Как во сне Александр увидел, что Амалия поднялась с места и последовала его примеру. Что касается Николая Петрова, Горохов замялся: "Я распоряжусь, чтобы его семье выделили пенсию и прослежу, чтобы она ни в чём не нуждалась. Если бы у него была жена, деньги отошли бы ей, а так, полагаю, их будет получать его мать. Насколько я помню, отец Николая давно умер. Это иветиеватая речь, юдрянс Передонович хотел дать Амалии понять, что если невеста явилась к нему в расчёте на пенсию за убитого агента, то просчиталось. Вот будь она женой, тогда другое дело. Я не сомневаюсь, что вы не оставите мать Николая Петрова своей заботы, спокойно ответила Амалия. Всего доброго, милостивый государь. Девушка ушла в сопровождении барона Корфа. А Горохов взял принесённое ему письмо, поглядел на него на часы, В волнении взъерошил волосы и задумался. Из внутренних покоев показалась жена. Адриан, нужен стынет. Ну сколько можно отрывать тебя в самом деле? И зачем приходил господин барон? Неважно, матушка, неважно, забурчал Горохов и возвысил голос: "Катька, давай-ка мой мундир и скажи Пашке, чтобы кликнул возщика, да поживэй". "Адриан, что происходит?" жена явно встревожилась. "В чём дело? Ты опять уезжаешь куда?" "По делам, матушка". А то как же работа, чтобы ее досталось мне, должно быть за грехи мои тяжкие. Катька, потарабливайся. Глава двадцатая. Выстрел. Ступени лестницы Александр преодолел как сам нам было. Что с вами? Удивленно взглянул на спутника Амалия. Ему не хватало воздуха, и опять, опять стала болеть голова. Амалия отметила, как смертельно побледнело его лицо. Как тяжело Александр шёл, опираясь на трость, и заволновалась: "Вам не здорово", объявила она. "Давайте я отвезу вас домой". "Нет", упрямо выдохнул офицер. "Я не хочу". Ей показалось, что он вот-вот упадёт, и девушка поддержала его под руку. Продолжение получилось совсем неожиданным. Александр сжал её пальцы, посмотрел ей в глаза и прошептал: "Вы вы честный человек. Благодарю вас". По правде говоря, Амалия нечасто слышала такие слова в свой адрес. Да и вообще говорить подобные вещи вслух как-то не принято. Но она справедливо рассудила, что вырвавшаяся у молодого человека фраза была связана с какими-то его мучительными мыслями. А трицать, что ты честная неловко, подтверждать, что собеседник не ошибся, самонадеен, и потому Амалия просто улыбнулась, и от её улыбки у Александра немножко потеплело в груди. и он поймал себя на том, что улыбается ей в ответ. А ведь я его подозревал, признался Корф. К кого? Студента. Думал, что он может быть причастен к. Но я тоже подумала, представьте себе, что это вполне вероятно, заметила Амали. Просто я так устроена, что ничему не верю без доказательств. Как по-вашему, Петров, всерьёз полагал, что в убийстве замешан кто-то ещё, спросил Александр. Кому ещё могло быть выгодно, чтобы закончить фразу "оказалось выше его сил"? До да кому угодно, на самом деле, пожало плечами Амалия. Англичанам, к примеру, или немцам, или облачко набежало на лицо девушки хотя бы полякам. Александра не стал развивать эту тему, вместо этого спросил: "И что вы собираетесь предпринять теперь?" "Я думаю", ответила Амалия просто. Если Николай Петров был настолько предусмотрителен, что послал письмо в полицию, и оставил ещё как минимум два послания для страховки. Может быть, он оставил что-то ещё? Ну что же? Да хотя бы дневник. Чтобы понять, кто его убил, мне надо знать перемещения молодого человека в последние дни. Есть ли студент вёл дневник? Верно подумал Александр, дневник. Что тут особенного? Многие ведут дневники в самом деле. Или вели, но вот вы опять побледнели, отметила Амалия пристально наблюдая за ним. Нет, это не то, упрямо проговорил Александр. Просто вы заговорили о дневнике, и я кое-что вспомнил. Что именно? Один мой друг недавно умер, пояснил Александр. И я нашел его дневник. Он там писал. Корф сделал над собой усилие, писал ужасные вещи. О баб мне, о наших знакомых, о своем отце. А я считал его своим другом. Я думал, мы друзья, его голос дрогнул. Мне кажется, я знаю, о ком вы говорите, сказала Амалия. Александр хотел возразить, что она не знала Льва Строгонова, но девушка продолжала: Это, наверное, был человек глубоко несчастный. Есть, знаете, такие люди, которым плохо, но они никогда не станут в том признаваться.